Глава 10. Зачем вам деньги? Деньги, которыми обладаешь – орудие свободы. Те, за которыми гонишься – орудие рабства. Жан-Жак Руссо. Наверное, я все-таки должен оговориться и даже заявить это официально. Быть богатым и здоровым лучше, чем бедным и больным. с деньгами безусловно легче и веселее чем без них но нужно определить какую роль деньги занимают в вашей жизни если деньги определяют качество вашего существования то это сказка о проданном смехе и увы большинство наших сограждан убеждены что отсутствие или нехватка средств и есть причина всех их несчастий богатые тоже плачут статистика научные исследования да и мой профессиональный опыт показывают количество несчастных людей страдающих от психологических проблем и комплексов среди состоятельй публики ничуть не меньше а зачастую даже и больше чем в любой другой социальной группе и деньги не помогают в решении этих проблем что тебе поможет справиться с одиночеством если ты не считаешь себя аленом делоном мягко говоря и убежден что женщины рядом с тобой только из за денег у бедного человека хотя бы остается иллюзия что когда нибудь заработав много денег он решит все проблемы будет свободен привлекателен и невероятно востребован по крайней мере пока перед ним стоит понятная задача как достать деньги он переживает мучается прикладывает усилия и кое как их достает куда одеваться и здесь пока все логично есть проблема есть пути ее решения есть тяготы этого пути и есть некий эффект теперь представьте себе на секундочку дольше не советую что деньги у вас есть причем много денег вы уже не думаете о том как и где их достать и даже допустим такую погрешность у вас нет проблемы куда и на что их потратить что наступило счастье отнюдь если ваш мозг не занят вопросом как достать деньги он порывается решать другие задачи причем с той же силой внутреннего недовольства собственным бытием потому что интенсивность ощущения неудовольствия от жизни величина стабильная какие это будут проблемы например есть ли смысл в вашей жизни таков ли ваш брак таким вы хотите его видеть любят ли вас те от кого вы этого ждете а если любят то за что не за деньги ли а после такого вопроса как правило быстро убеждаешься в том что именно за деньги и никак иначе такие размышления способны свести с ума кого угодно теперь же они и вовсе одолевают вас с немыслимой силой а как же конечно ведь денег то теперь зарабатывать не надо денег завались в конечном счете качество жизни определяется не тем как я живу а тем как я себя чувствую раньше казалось что самочувствие улучшится будь у меня чуть больше денег но заработав я могу осознать счастье это то что внутри а деньги это то что снаружи если у меня сформировалась привычка тревожиться Если внутри у меня, мягко говоря, не все спокойно, то появление денег в моей жизни не только не снимет этой проблемы, но, напротив, сделает ее явной. Теперь уже трудно будет сослаться на то, что у причины моей тревоги в недостаточности финансовых средств. Когда исчезают объективные трудности, на поверхность вылезают субъективные, без которых и деньги не стали бы у нас объективной проблемой. Так разве же не в их отсутствии мы видели причины своих несчастий? почему когда кто то считает деньги состоятельного человека он не спрашивает счастлив ли он а если сын стал наркоманом или вовсе остался без детей или муж изменяет вот как проблему с изменой можно решить с помощью денег заплатить мужу чтобы был верен человеку живущему в коммунальной квартире кажется что для счастья ему нужна однокомнатная квартира и тогда все будет по другому но потом он поймет что нужна спальня и комната для гостей ведь всем в одной комнате никак нельзя быть счастливыми в следующей жизненной целью станет дом с собственной гидроэлростанции вместо обычной плитки в ванной уже потребуется мрамор и позолота это как ловить солнечный зайчик все время человеку будет не хватать денег он станет жаловаться что эксклюзивные обои от кутюр стоят невероятно дорого начнет нервничать и откладывать свою настоящую счастливую жизнь на потом вот построю дом и заживу в нем счастливо но ведь качество жизни не определяется количеством мрамора и стоимостью унитазов все психологические проблемы связанные с деньгами происходят от непонимания слова достаточно как только человек осознает что ему достаточно имеющихся денег то любую прибавку к зарплате он будет воспринимать как приятный бонус и получать удовольствие от этих денег в противном случае все что к вам приходит воспринимается не как прибыль а как возмещение чего то недостающего и вы всю жизнь словно долги выплачиваете да мы приучены определять свою социальную состоятельность через уровень материального благополучия но можно ли сделать из этого вывод что с деньгами мы из себя что то представляем а без денег ровным счетом ничего то есть с деньгами мы личность а без денег тварь дрожащая мне кажется подобный тезис не может устроить ни одного уважающего себя человека я это я а мои деньги это мои деньги у меня может быть много денег но я это все равно я у меня может и не быть денег но я все равно остаюсь самим собой подобные рассуждения по моему куда разумнее в противном случае мы должны были бы согласиться с тем что например какой нибудь рокфеллер значительно лучше достоевского который большую часть своей жизни прожил в долг и бегал от своих кредиторов как угорелый заяц к сожалению в нашем сознании точнее подсознании деньги стали эквивалентом личности когда люди разоряются и пускают себе пуль в лоб О чем они в этот момент думают? Они думают, что, потеряв деньги, они потеряли самих себя. Но кто они в этом случае такие, если вся их ценность заключается в одних только деньгах, которые, как известно, приходят и уходят, созданы для того, чтобы их тратить, и могут улетучиться в мгновение ока? Вот, собственно, и разгадка. Я могу думать, что я личность, но до тех пор пока деньги определяют мое эмоциональное состояние этот тезис ничего не стоит только в тот момент когда деньги перестают быть мерилом меня моей собственной ценности я станововлюсь самим собой но как тогда поворачивается ситуация с самими деньгами мультимиллинер аристотель анасис говаривал не гонитесь за деньгами а идите им навстречу и эта рекомендация дорогого стоит Однако же для того, чтобы куда-то идти, необходимо быть кем-то. А если без денег ты, как тебе кажется, никто, то и идти тебе некуда. И, по большому счету, незачем. Короче говоря, нам уже давно пора понять, что деньги – это психологический фантом, некая фикция, с помощью которой мы пытаемся оправдать свою тревогу с одной стороны и задобрить ее же с другой. Разумеется, это получается не всегда, слишком фиктивна эта опора. Но если же мы действительно хотим быть успешными и состоятельными, то начинать строительство собственного благополучия следует не с кровли, а с фундамента. А фундамент — это мы и без денег. Деньги же к нам прилагаются. И до тех пор, пока мы не поймем, что здесь первично, мы никогда не будем счастливы. Какую проблему мы пытаемся решить с помощью денег? Это только кажется, что все можно купить, но здесь всегда обнаруживается подмена. вы можете купить красоту но не любовь ведь в этом случае будут любить вашу красоту а не вас можно купить социальный статус но уважение людей в этом случае будет относиться не на ваш счет а на счет ваших денег наконец можно купить материальное благополучие но что такое это благополучие если на душе неспокой в финансовом вопросе мы постоянно путаем причину со следствием Впрочем, об этом узнаешь только после того, как вопрос о деньгах с таким трудом и муками решен тобой окончательно и бесповоротно. Не стоит удивляться, что еще достаточно молодые, перспективные, успешные, талантливые, работоспособные люди в свои 30-40 лет говорят «пора бы на пенсию». А и правда, зачем им работать? Они уже на износ потрудились, они уже что называется под пулями походили спасибо большое больше не надо и долгов у них нет и все есть дом машина квартира поездки по всему свету они утрачивают мотивацию ради чего напрягаться если все есть а ощущение смысла жизни нет да и радости прежней от достижений уже тоже нет Когда после пуль квартира машина новые страны это радость а теперь по сравнению с ней с той радостью когда добивался когда получалось стало неинтересно нет того удовольствия вымотлись всего чего могли кажется достигли но сойти в этот момент с дистанцией это гибельный путь во первых сделанные вложения уже сами по себе требуют денег поскольку содержание имущества это огромное обременение страховки охрана домработница за все это постоянно надо платить во вторых любые деньги если только они не космические это лишь иллюзия стабильности и если ты этого внутренне не чувствуешь нужно хотя бы разумом это понимать наконец в третьих без работы человек привыкший жить на адреналине с ума сойдет уже через полгода да это своего рода вызов необходимоо структурировать свою жизнь в условиях когда уже нет отчаянной необходимости работать но работать все равно придется нужно справиться с произошедшей девальвацией целей еще недавно человек ощущал что у него есть прямо цели а теперь просто надо работать что ж тут без переосмысления своей жизни изменения структуры ценстей и приоритетов не обойтись работа чувства деньги отношения это теперь по сути новая жизнь в других обстоятельствах других условиях нужен новый путь новая цель но какая если у человека нет необходимости зарабатывать деньги потому что он не знает что сделать с теми которые у него уже есть он теряется работа в его глазах теряет былую привлекательность еще пять лет назад когда новый проект появлялся на горизонте он был вне себя от восторга а сейчас смотрит и думает зачем напрягаться не я за такие деньги не буду но дело не в деньгах дело в том что в этом нет субъективно ощущаемого смысла хватаясь прежде за каждую новую работу можно было узнавать что то новое оказываться в новых средах и при новых обстоятельствах учиться в процессе жадно осваивать все на ходу с колес в этом были вызов драйв стресс и адреналин кураж и даже какая то бесшабашность своего рода ведь все получалось каждый новый шаг новая возможность новые знания новые рубежи новые достижения и сам ты новый а сейчас зачем рисковать ради чего получив большой опыт и квалификацию человек еще дороже начинает стоить на рынке труда это еще одна причина почему вроде как ему не нужно напрягаться как раньше но в этом и состоит риск если вся работа которую выполняет человек ему в целом понятна проста для него а поэтому же скучна то это значит что он лишь воспроизводит то что уже умеет его навыки не совершенствуются его видение сужается а принципы конкуренции никто не отменял через пять лет людей которые занимаются тем же и в целом на том же профессиональном уровне будет уже столько что не протолкнешься и что тогда уже сейчас обернись и чувствуешь как тебе дышит в спину а дальше что правда жизни в том что успешный человек уже не может больше ни бежать ни осваивать новые рубежи ни конвертировать свой нынешний успех в освоении новых ниж и подходов и беда если у него уже нет мотива вырваться вперед обогнать конкурентов снова быть впереди беда если нет этой движущей силы если бензин закончился нет ничего страшнее мнимого благополучия Блаогополучие это не деньги, которые человек скопил тяжким трудом. благогополучие это способность адекватно реагировать на динамику на бесконечные изменения жизни, отвечать на новые вызовы, которые она бросает нам все чаще и чаще. Но что же с этим делать? как вытянуть себя за волосы из такого болота, когда вроде бы все неплохо, не жмет и не давит, а внутреннего страха, что все вдруг рухнет как у старшего поколения нет. одним из эффективных подходов для решения этой задачи является на мой взгляд переосмысление своей профессиональной и просто рабочей деятельности как сделать так чтобы работа которую ты выполняешь стала способом реализации тех твоих психологических особенностей которые и создают твое уникальное конкурентное преимущества когда мы только начинаем свою карьеру мы же в основном подстраиваемся под задачей которые нам удается выхватить как угли из горящего костра это не то время когда можно привередничать и выбирать да и знаний что на самом деле у тебя лучше всего получается еще нет потому что ты просто еще не все успел попробовать делать теперь ситуация изменилась вы можете позволить себе благодаря статусу в профессии клиентской базе и финансовой независимости начать делать что то что у вас по настоящему круто получается ну возможно пока не является мейнстримом и толком на рынке ничего не стоит а может Даже и рынка пока такого нет. но если вы вложитесь в это дело по полной, то возможно сможете переломить ситуацию, и то, что доставляет вам кайф само по себе, станет еще и средством заработка на значительную часть вашей будущей жизни. Правда в том, что мы испытываем мгновение счастья, когда наши потребности достигнув пика удовлетворяются. и потребность в активности в деятельности является не просто одной из базовых потребностей человека но в каком то смысле и структурирующей его системаобразующей основополагающей в жизни. посмотрите как неработающие пожилые люди вынуждены придумывать для себя какие то развлечения взамен работе у кого то все просто грядки посадки но для большинства это проблема Даже небольшое количество сил надо куда-то тратить, если не хочешь стать овощем перед телевизором. Но поиск этих развлечений, если человек не видит в них перспективы, превращается для него в пытку. Можно любить музеи, но когда тебе приходится идти в них, потому что больше некуда, ты их возненавидишь. Так что правда такова. Если тебе приходится заставлять себя искать развлечения, они превращаются в извращенную работу. да в какой то момент у вас может возникнуть ощущение что вы долго работали устали нужно еще чуть чуть поработать и можно уже будет окончательно зажить для себя но наш психический аппарат устроен таким образом что деятельность которую мы осуществляем должна непременно иметь цель все что мы делаем мы делаем зачем то фильмы книги и путешествия факультатив который позволяет нам отвлечься от будничной рутины. в тот момент когда они перестают выполнять роль отдушны они теряют всякое свое очарование и начинают душить иллюзия уставшего человека в том что отдых это и есть главное счастье а на самом деле когда он отдохнет от накопившейся усталости и присытится развлечениями которые сейчас кажутся ему чем то распрекрасным и манной небесной возникнет реальная проблема куда вложить высвободившиееся и все пребывающее изнутри силы некоторыее оказавшись на этом распутье думают не о том как создать для себя новую и интересную работу а о так называемом самообразовании в целом это может быть неплохой идеей но когда самообразование превращается в образ жизни это уже никакое не самообразование а лишь культурно приемлемая аддикция образование это навыки которые надо применять а все прочее это просиживание штанов наша психика требует занятости, но мы не можем без осмысленной деятельности нормальные люди не копают отсюда и до обеда они в этом случае делают вид что копают чтобы мы ни делали даже одного удовольствия от работы недостаточно надо иметь цель люди даже с сексом перестают заниматься когда им уже нет нужды обаять и удержать партнера доказать ему что ты лучший сталкиваясь с кризисом успеха Человек способен превратить свою жизнь в одну большую проблему или ощутить в нем импульс для новой, активной и рабочей жизни. Он должен так переосмыслить и перестроить свою профессиональную деятельность, чтобы ему хотелось, а не приходилось работать. Деньги в данном случае вторичны, а не догонят. Тут дело в другом. нужно чтобы человек чувствовал что ему важно ходить на работу чтобы сама работа ощущалась им как нечто крутое и значимое чтобы естественным казалось встать и пойти утром в условный офис но не из за денег а из за самой работы деньги у такого человека уже никогда не будут определяющей мотивацией но лишь приятным бонусом нужно сделать работу такой чтобы она ощущалась нами важным делом То, что вы делаете, по форме может быть даже игрой, но, по сути, оно должно быть серьезным и долгосрочным, нацеленным в будущее занятием. Важно знать, что то, что ты делаешь, помогает конкретным людям, делает их жизнь лучше, вызывает у них чувство искренней, естественной благодарности. У человека есть потребность быть полезным, буквально на физиологическом уровне, приносить другим людям радость. Теперь работа, которой вы себя посвящаете, может быть любой. Когда я начинал создавать интеллектуальный кластер в Санкт-Петербурге и высшую школу методологии, еще даже не было такой работы — учить мышлению. Но несколько лет исследований, экспериментов, и у нас есть такая профессия, и есть такая работа. В общем, это простое, но важное правило. Работа, которая должна стать вашей, когда вам уже вроде бы и не особо надо работать, должна быть осмысленной. Когда ты не только что-то делаешь, Ну и понимаешь для чего, ради чего, точнее, ради кого, для кого?